Часть седьмая. «Лун здесь», — эхом повторила я, давая знать солнышку и лабиринт, и помогая себе переварить эту мысль. «Он с Кайзером. Я не могу до них добраться. Кайзер заблокировал двери гигантскими лезвиями». «Забей на Луна!» — акцентировала я. Кайзер захотел действовать в одиночку, пускай сам разбирается. «Главное, Тритона Демон Ли! Ты можешь попасть наверх, чтобы спасти Тритона?» «Я не смогу въехать туда на бруте! Мне придётся слезть с него!» «Тогда выведи его наружу и будь предельно осторожна!» Я повесила трубку, сунула телефон в отделение за спиной и достала свою телескопическую дубинку и нож. «Что ты делаешь?» — спросила солнышко. «Демон ли? Сумасшедший убийца! Я не могу оставить суку одно!» Я не стала ждать ни секунды и побежала к складу, отовсюду стягивая насекомых для подкрепления. Сука всё ещё верхом на бруте вылетела из дверей погрузочной платформы, и Уда был на шаг позади неё. Они затормозили, повернулись лицом к зданию. Через дыру в стене, проделанную взрывом, я видела, как Анжелика поднялась вверх по лестнице. Как только Анжелика дошло до верха, Иуда прыгнул в окна противоположного конца коридора второго этажа, ограничивая перемещение демона Ли пространством между ними. Казалось, демон Ли не обратил на это внимание. Я могла видеть его в чёрном костюме с поясами и нагрудными чехлами для ножей, его маску с демоническим лицом и раскосым взглядом, с клыками и усмешкой от уха до уха. Он посмотрел на одну собаку, потом на другую, а затем глянул в окно. Я знала, что его сила была гибридом клонирования себя и телепортации. Он мог телепортироваться, при этом исчезал, оставляя на своём месте тело, которое могло самостоятельно действовать в течение нескольких секунд. поэтому я проследила за линией его взгляда, когда он посмотрел в окно и увидела, что он уже появился позади суки. Он сидел, скорчившись на спине Брута, и сжимал одной рукой выступающую кость, помогая себе удержать равновесие. В его руке сверкнула сталь, когда он приблизил руку слезаем к её горлу. «Сука!» — крикнула я. Предупреждение запоздало. В тот же момент, как я открыла рот, на его затылке появилась красная точка и брызнул красный туман. Долю секунды спустя новая красная точка и брусги появились на его спине, возле сердца. Он завалился на плечо суки, затем безвольно рухнул на землю. Секунду спустя он разлетел самутным трёхметровым облаком белого пепла. Я обернулась через плечо и увидела тёмные силуэты людей, выверты, лежавших на краю крыши. У одного был бинокль, второй держал длинноствольную винтовку «Команда снайперов». Кто-нибудь другое было бы уже мёртв, но тело разлетелось пылью, и это означало, что это был просто клон, которого демон Ли оставлял вместо себя после телепортации. Вероятно, он не оставался на одном месте дольше секунды, готова поспорить, что он появлялся, искал новую цель или точку обзора, затем быстро уходил, оставляя клону всю грязную работу. Я приблизилась к суке и бросила нервный взгляд через плечо, высматривая демон Ли. «Ты в порядке?» «Блядь! Я чувствовала сталь на своём горле!» Она потерла шею, будто проверяя, нет ли там раны. «Куда он мог деться?» Я увидела демона Ли лишь на долю секунды, когда он упал с крыши склада, прежде чем разлететься новым облаком белой пыли. Ещё одно очко в пользу команды снайперов. Почему он был там? Кого или что он пытался увидеть? «Снайперы!» Выдохнула я, резко развернувшись. Там, где находилась команда снайперов, теперь было четыре силуэта. Я увидела, как с края крыши упала винтовка, Двое солдат боролись с парой дёмонов Ли. Затем клоны рассыпались, и вокруг солдата оказалось столько белой пыли, что они просто не смогли бы прицелиться, даже если бы у них ещё была винтовка. Но куда он переместился оттуда? Я заозиралась, чувствуя, как подступает паника. Брут издал рёжащий звук, что-то между завыванием и речением, не совсем опознаваемое. Он встал на ДП, как испуганная лошадь, и я увидела, что демон Ли упал сбоку от его головы, Пригнулся к земле и бросился на меня, сжимая по ножу в каждой руке. Я ударила по его рукам дубинкой, выбив один нож и заставив его остановиться. Это не имело значения. Меньше чем через секунду он превратился в пыль. Он снова телепортировался. Сзади меня схватили в грубый захват Нельсона. Ещё один демон Ли появился из пыли передо мной, готовый воспользоваться моей беззащитностью. Зная, что он не собираются отпускать меня, я подняла обе ноги и ударила демона Ли в живот... От удара он согнулся пополам. Брут бросился вперёд, кусая его прежде, чем тот оправился, и демон Али, который держал меня, и тот, который был сжат челюстями Брута, превратились в пепел, увеличивая вокруг нас облака мутной пыли. Как только суки удалось восстановить контроль над Брутом, я увидела его морду. Его глаз был повреждён, из него вытекало много крови и какой-то другой жидкости. «Блядь!» — прорычала я, вытаскивая насекомых из своего костюма и стягивая к себе тех, что были в здании. Я распределила их вокруг, пытаясь его найти, надеясь на что-то вроде раннего предупреждения об атаке. Не успела я об этом подумать, как в шести метрах справа от меня появился силуэт. Он взмахнул рукой в моём направлении, и я только успела повернуться к нему, как что-то ударило меня в голову, я оступилась и грохнулась на спину. В падении у меня хватило ума прижать подбородок к груди, так что не получила новое сотрясение. Броня, покрывающая мои плечи, приняла основной удар. Пока я лежала, пытаясь понять, что только что произошло, До меня дошло, что небольшой нож торчит из бронированной части моей маски, задевая одну из линз, которая треснула. Метательный нож. Я вытащила его и встала на ноги. Теперь вокруг меня было достаточно насекомых, и я могла быть уверена, что сейчас демон Ли не был где-то рядом. Где же он был? Сока, у тебя всё нормально?» Спросила я. «Этот говнюк ударил меня ножом в руку!» «Если это худшая травма за сегодня, мы можем считать себя счастливчиками». Я подошла к границе облака, которое нас окружило, надеясь лучше понять, что происходит на поле битвы. Я вышла как раз вовремя, чтобы увидеть, как демон Ли пытается сбить с собой одного из снайперов выверта с края крыши. демонали Ли с сбил облаке прежде, чем удариться о землю. Я была уверена, что снайпер так сделать не смог. Солнышко скрючилось от боли, лабиринт держал её за плечи. Наши дела были плохи. Демон Ли появился на расстоянии 10 метров от меня, левее и чуть сзади. Мои насекомые сообщили его местоположении, и я бросилась в сторону. Мне показалось, что там, где только что стояло, воздух рассек один из его метательных ножей, но я видела не слишком хорошо и затряснувшие линзы. По моей команде ближайшие к нему насекомые собрались на нём и начали кусать и жалить. Затем я заметила что-то странное. В облаке пепла недалеко от солнышка и лабиринта вдруг стало больше насекомых. Я почувствовала, как часть насекомых погибла, разлетевшись пеплом. Он взял их с собой... Не думаю, что он сделал это сознательно. Я могла отследить его движение. «Сука! Сюда!» — крикнула я. Она вырвалась из облака, все еще верхом на Бруте, и резко его тормозила чтобы не сдоптать меня. «Я могу видеть, куда он телепортируется!» — сказала я ей. «Зови Иуду, Анжелико!» Она свистнула долго и пронзительно, будто в ответ совсем рядом возник демон Ли. «За тобой!» — указала я. Брут развернулся и с речением кинулся на него. Демону Ли пришлось отступить, чтобы не оказаться в челюстях мутанта. Секунду спустя он исчез. «Отправь одну собаку к ним!» Я указала на солнышко и лабиринт. «И нам надо двигать туда же как можно быстрее Она кивнула, свистнула и указала направление. Иуда и Анжелика добрались до нас, затем Иуда рванул к своей следующей цели. Сука протянула мне руку. Я с благодарностью сжал ее ладонь, позволяя ей помочь мне забраться на спину Брута. Когда мы приблизились к солнышку и лабиринт, тротуар по обеим сторонам от нас пропал, оставляя бездонные ямы. «Что за хрень?» — пробормотала я. Затем здания вокруг начали расти. Некоторые из них наклонились над улицей и соединились друг с другом в гротескные арки и мосты. Кирпичная кладка растянулась, закрывая переулки. Потом начали сжиматься и деформироваться окна, закрываясь кирпичами, бетоном и штукатуркой. Дорога под нашими ногами начала менять свет. Некоторые участки бледнели, другие темнели. Они располагались не случайно. Чёрные и белые участки чередовались. Шахматная доска. Бруту пришлось отскочить в сторону, когда один из квадратов шахматной доски внезапно взлетел на высоту трёх метров. Будто в ответ другие квадраты начали подниматься и опускаться. Высота их подъема менялась случайным образом. Я чуть не упала с собаки, когда ещё один квадрат появился на стене и выдвинулся горизонтальным столбом метров на 10 Мы достигли безопасного островка. Пространство около десяти метров поперечнике, где земля не изменялась. В его центре находились солнышко и лабиринт. «Это ты?» – спросила я лабиринт с трепетом, слезая с брута. Вместо ответа она протянула руку и дотронулась до моего подбородка. Арки, столбы и шахматные клетки опали, как карточный домик. «Галлюцинация!» – сказала я, а лабиринт махнул рукой, касаясь головы суки. Она посмотрела на меня и медленно помотала головой. «Не галлюцинация?» – удивилась я. Она не ответила. «Ты не можешь объяснить, потому что ты сейчас не можешь говорить? Или потому что вообще не разговариваешь?» Догадалась я, озвучив свои мысли. Демон Ли возник в нескольких шагах от нас. Я обернулась и сказала. «Вот он!» Он споткнулся, двигаясь так, чтобы избежать чего-то, чего там не было. Он всё ещё пытался восстановить равновесие, а я уже почувствовала, как с другой стороны от нас стало больше насекомых. Он появился в пяти метрах над землёй. и рухнула вниз, неуклюже приземляясь. «Сука!» — показала я. Она свистнула и послала Анжелику. Ответ демона Ли запаздывал, будто он не заметил её приближение Я почувствовала, как материализовались новые насекомые за секунду до того, как собака стиснула его челюстями. «Там!» — теперь сука послала Иуду. Реакция демона Ли была ещё медленней, но он успел упасть на спину, бросив два метательных ножа в морду и плечо Иуды, прежде чем исчезнуть. «Вон там!» — показала я, когда он вновь появился. Не успела, сука, отдать команду, как раздался звук, напоминающий звук открываемой бутылки шампанского. Голень демона Ли взорвалась брызгами крови, он закричал. Я почувствовала, как он появился вновь где-то в другом месте и обессиленно упал на землю, в то время как его предшественник получил вторую пулю в коленную чашечку. Повернувшись на звук перезаряжаемого оружия, я увидела снайпера Вуверта. Он лежал на боку у основания здания, вытянув одну руку, чтобы устойчиво держать винтовку. Его правая нога была согнута под неестественным углом. Его сбросили с третьего этажа, у него была как минимум сломана нога, и он ещё нашёл в себе силы разыскать винтовку, зарядить её и выстрелить. Если он был профессионалом до такой степени, я могла, чёрт возьми, сыграть для него роль наводчика. «Там!» – показала я в направлении демона Ли, снова на крыше склада. Последовало два приглушённых хлопка, я успела увидеть, как демон Ли крутанулся, когда его срезал выстрел, а затем упал на крышу. Он в очередной раз превратился в облако пыли, только не почувствовала, что он где-то появился. «Он ушёл», — сказала я. «Вышел из моей зоны досягаемости». Солнышко посмотрела на меня, держась одной руку и за плечо. «Хорошо», — выдавила она. «Ты в порядке?» «Он ранил меня в плечо. Нужно будет зашить. Но это не худшая рана, которая у меня была». «Ладно. Эй, парень, из людей выверта!» Спросила я, стараясь упорядочить свои мысли и приоритеты, адреналин бурлил в моей крови. «Ты выживешь?» «Да!» прохрипел он, затем закашлялся. «Мне придётся поверить ему на слово. Лабиринт, присмотри за ним. Следи, чтобы он продолжал дышать, и дай знать его напарнику, где он!» Сказала я. «Солнышко, сука, нам нужно помочь Тритону!»